это третий, глава седьмая. Тёмная тень двигалась медленно, слишком медленно для живого человека. Да и человек ли это в принципе? Если нет, кто ещё? Нет, всё же человек, другого быть не может. Просто освещение искажает форму, удлиняет, вытягивает вверх. Вот и кажется, будто движется нечто нереальное, потустороннее. Так в фильмах в стиле хоррор добиваются должного эффекта. создают атмосферу неопределённости, мучительного ожидания чего-то ужасного. Не хватает только гнетущей музыки, чтобы мурашки поползли к затылку. Вот сейчас из-за угла дома выскочит кто-то, кто гораздо страшнее этой нереально длинной тени. И именно в этот момент сквозь тучи пробьётся лунный свет и станет видно, как туман стелется по земле, отрезая ноги мистической тени. А в кустах В противовес всему нереальному раздастся лай собаки. Простой и понятный звук. Всё сразу встанет на свои места, обретёт привычные черты, сбросит чары, и станет понятно, что здесь произошло. Да, трагедия, жуткая и обыденная одновременно, но вполне понятная и даже привычная. Всего лишь лай, а какой эффект. Спустя минуту к лаю добавится монотонный звук будильника. Он будет трезвонить и трезвонить, долго, муторно, до тех пор, пока человеческая рука не заставит его замолчать. Чёрт, это же мой будильник. И какого лешего я лежу? Гуров потянулся рукой к прикроватной тумбочке, нащупал телефон и провёл пальцами по экрану. Тупая боль разрывала голову, отдаваясь в висках при малейшем движении. Звук прекратился, уступив место благословенной тишине. Лев полежал ещё минуту, пытаясь собраться с мыслями. Что это было? Тени, туман, кусты. Всё это просто сон. Странный сон, очень странный. Потрясти головой, чтобы отогнать остатки сна, он не решился. Головная боль оказалась реальной. В таком состоянии не то что трясти. Поднять голову трудно. Срочно нужна таблетка, прорвалась сквозь тупую боль новая мысль. Только подняться сил нет. Лев пошарил рукой справа. Рука привычно ощутила тепло женского тела, и на сердце сразу отлегло. Маша, его жена, на месте. Значит, всё будет хорошо. Дурной сон, оставивший неприятный осадок и жуткую головную боль, скоро улетучится из памяти, и жизнь наладится. Он провёл ладонью по тёплому боку жены, та заворочилась. Что случилось? Пора вставать, голос жены звучал сонно, но привычно, и от этого приятно. Мне бы таблетку, шёпотом попросил Лев. Если не трудно. Ты заболел? Мария развернулась лицом к мужу, положила ладонь на его лоб. Температуры нет, но выглядишь неважно. Что случилось? Ничего страшного, просто голова. Лежи, сейчас таблетку принесу. Анас соскочила на пол, басы и ступни зашлёпали по полу, и тут же в кухне вспыхнул свет. Гуров лежал и слушал, как зажурчала вода в кране, потом звук босых ног возобновился. Мария принесла таблетку, помогла ему приподняться на подушках, сунула в руку стакан с водой. Он сделал пару глотков, откинулся на подушке. Мария скользнула обратно в постель, прижалась к мужу. Выглядишь ты и правда плохо. Может, останешься сегодня дома? Чёрт с ними с преступниками. Оставайся. Будем валяться весь день в постели, жевать разогретую пиццу и бездельничать. Заманчивая перспектива. Гуров притянул жену ближе, поцеловал в макушку. Валяться весь день в постели с любимой женой. Мечта. Жаль, что это невозможно. Почему же невозможно? Позвони крячка. Скажи, что заболел и берёшь отгул. С Орловым он договорится. Не могу, Машенька, лев вздохнул, отстранился от жены, собираясь вставать. Сегодня никак, может быть, в другой раз. Сам знаешь, что другой раз никогда не наступит, проворчала Мария, отворачиваясь к стене. Иди к своим уголовникам, не мешай мне спать. Лев попытался снова обнять жену, но та сбросила руку с плеча. Постояв немного возле постели, он поплёлся на кухню, расстроенно думая. Теперь будет дуться весь день. Может, и правда остаться? Но сделать этого он действительно не мог. Дело Рассуловой снова зашло в тупик, и, чтобы сдвинуть его с мёртвой точки, требуется мозговой штурм. Сидеть дома, когда знаешь, что невинный человек мучается в СИЗО? Нет, это не по-гуровски, да и в принципе не по-человечески. А головная боль пройдёт, куда она денется? Лев включил чайник и отправился в ванную комнату. Приняв душ, почувствовал себя гораздо лучше. То ли таблетка подействовала, то ли освежающие струи утихомирили боль, но виски уже не ломило. Быстро оделся, наскоро выпил чай, от бутербродов воздержался, решив перекусить в столовой. Вернулся в спальню, чмокнул жену в щёку. Таня довольно тряхнула головой, давая понять, что всё ещё сердита на мужа. Он вздохнул, поправил ей одеяло и вышел из квартиры. В отдел гуров приехал без четверти 8. Крячка ещё не было. Он включил компьютер, разложил на столе бумагу, приготовил ручку. Головная боль снова дала о себе знать. Пришлось выпить ещё одну таблетку и только после этого приступить к работе. Обычно он не нуждался в составлении списков, таблиц и прочей вспомогательной деятельности, но на этот раз без визуального оформления было не обойтись. Все мероприятия, какие они с Крячко успели произвести, должного результата не принесли. Значит, где-то Гуров совершил просчёт. Чтобы узнать, где именно, требовалось вернуться к самому началу. Разгрофил лист на две части. В первый столбец вписал всё, что имел по уликам и нестыковкам. Во второй столбец пошли проведённые розыскные мероприятия. Закончив с этим, положил лист ровно посередине стола, скользя взглядом по написанному, прокручивал в голове каждый шаг, соображая, достаточно тщательно проработан эпизод или можно было сделать что-то ещё. В случае с пиджаком братьев Зуйковых они отработали удовлетворительно. Сомнений нет. К смерти насильника братия не причастна. Остаётся вопрос: для чего убийца забрал пиджак и почему потом его выбросил? Что такого важного для убийцы было в пиджаке? Тут вариантов немного: либо документы забрать хотел, чтобы труп сложнее идентифицировать было, либо искал деньги, либо пиджак каким-то образом мог на убийцу вывести. Документы и деньги можно было забрать и на месте. Раз убийца этого не сделал, значит, ему кто-то помешал. И тогда есть смысл погулять по парку в поисках завсегдатаев, собачников, бегунов и просто прохожих, которые в это время бывают в парке. Для этого придётся идти туда к 5:00 утра. Ничего, это дело несложное. Сходим. Делая пометку на отдельном листе, рассуждал Гуров. Если предположить, что пиджак каким-то образом может указать на убийцу, то здесь придётся обратиться к помощи криминалистов. Пусть повторно его обследуют, может, что-то и найдут. Впрочем, раз уж убийца его всё же выбросил, значит, улику, указывающую на него, сумел ликвидировать. И всё равно проверить нужно. Лев сделал вторую пометку и перешёл к ножу. С ножом дела обстояли более-менее понятно. Последним его владельцем Васий Шило, они как раз занимаются. Правда, тоже не особо успешно. Найдут Васю, узнают всё про нож. Если владелец он, пусть объяснит, как тот попал на место преступления. А если нет, придётся выбивать из него информацию, кому он нож передарил. Относительно личности убитого новых данных за последние сутки не поступило. Гуров в очередной раз сверил сводки и списки пропавших без примет. Ни одного совпадения. И это очень странно. Человек пропал больше недели назад, а его никто не хватился. Неужели у него ни одного друга, ни одного родственника, и до кучи ни одного сослуживца? Есть у него вообще работа? Лев сделал очередную пометку, собираясь задать этот вопрос патологоанатому. Может, место работы то-то не назовёт, но общий ориентир, наверное, даст. Если повезёт, конечно. Ещё один вопрос, оставшийся без ответа. Почему насильник обращался к девушке по имени? Откуда он мог её знать? Следил за ней не один день или случайно услышал? И имя ли он произносил, или ласковое прозвище? Светик, светлячок. Гуров, скорее, согласился бы с выводами девушки. Знал он, как ее зовут. Откуда, пока непонятно, но знал. И маршрут ее, видимо, знал. Раз ты так в этом уверен, тряси окружение Светланы. Кто-то да проболтается. Легко сказать «тряси». А как технически это сделать, если девушка практически ни с кем не общалась? Кого трясти? Ни друзей, ни родственников. По коллегам крячка прошелся. И не раз. Неужели его работу под сомнение ставить? Похоже, всё-таки придётся сходить самому. Не для проверки, для успокоения совести. Время прошло, может, кто-то что-то и вспомнит. А не вспомнит, так хоть вычеркну этот пункт, решил Лев. То, что труп никак не удавалось опознать, существенно усложняло поиски. Он это понимал, как никто другой. Будь у него на руках имя жертвы, можно было бы начать работу по его окружению». О безымени искать не доброжелателей, всё равно что в навозе ковыряться в поисках золотого песка. Последним пунктом в списке Гурова значился специфический запах, о котором упоминала Светлана. В этом направлении они с Крячко работу не проводили. Идентифицировать запах было бы тоже неплохо, только как это сделать? Дёмин ни о каком запахе не говорил. Следователь и подавна Можно попробовать выяснить этот вопрос у патологоанатома, но вряд ли он мог упустить такую деталь, будь она ярко выраженная, а в его отчёте ни о каком запахе речи не шла. Запах мог образоваться от выброса адреналина, причём как в ображении девушки, так и реально у насильника, но только в момент нападения. Как только адреналин перестал выделяться, пропал и запах. Это как вариант Лично у него тошнотворно сладкий запах ассоциировался с гниющими фруктами. Насельник работал на овощной базе, и так пропах гнилыми фруктами, что во время стресса его кожа начала выделять точно такой же запах, не очень похожий на правду. Хотя кто знает. Надо всё же получить консультацию по этому вопросу. О, уже весь в работе. Ввалился в кабинет стас крячка. И как у тебя сил хватает вставать в такую рань? Тебя же на пинками из постели гонит, что ли? Если бы кивком поздоровался с напарником Лев. Сегодня жуть приснилась, да такая реальная. Она из постели и выгнала. Жуть, говоришь? Лихо. Спишь себе и фильмы ужасов смотришь, поддел крячка. В кино ходить не надо. Экономный ты, Лёва. Что хоть снилось? Да и ерунда всякая. отмахнулся тот, не желая вспоминать ночные кошмары. Э, нет, так дело не пойдёт, заупрямился Стас. Давай рассказывай. Знаешь, некоторые специалисты-психиатры считают, что сон есть ни что иное, как работа нашего подсознания. Вдруг это как раз такой случай. Сейчас поделишься с другом своими сновидениями, и бац выяснили имя убийцы. Ещё скажи, получили имя жертвы. Сизил Гуров. Почему нет? Вполне реальное предположение. Подхватил крячка. Так что рассказывай, не ленись, с подробностями, в красках. А я пока чайку хлебну. Всё равно голова с утра не варит. Да говорю же, ерунда всякая. Какие-то тени возле дома, лунный свет, лай собаки. Нет, даже не лай, скорее вой. С нашим делом тут ничего не связано. Чей дом-то? «Какой дом?» — не понял Лев. «Тот, что во сне видел». «А, не чей дом. Просто дом и все». «Да я толком его и не видел. Крыльцо, перила, край окна в угловой комнате и сарай поодаль», — начал вспоминать Гуров и вдруг осекся. «Странно. Как я сарай мог разглядеть, если и дом едва виден был, а сарай намного дальше? Может, фонарь его освещал, как у Васи во дворе?» У него как раз над сараем фонарь висит. С улицы свешивается. Точно. Сарай. Кирпичный. Дверь коричневая и деревянная. Рядом кусты, а в них жуля. Жуля выла. Чёрт. Жуля выла и уши поджимала. Вот простофиля такое упустить. Лёва, ты меня пугаешь. Осторожно произнёс крячка. Причём тут жуля? Ты и её во сне видел. Да нет же, Стас. Это не во сне. На его выло и уши поджимало, почти прокричал Гуров: "Собирайся, мы едем к Васе в загородный дом. С телом мы закончили, можно забирать. Подробности в отчёте. Василий Васильевич, ты там своих поторопи, а то на 3 дня затянут. Сам понимаешь, дело срочное". "У вас у всех срочное, Лев Иванович, а у нас график", привычно заворчал Василий Васильевич. штатный эксперт-криминалист. Да ты глазами-то не стреляй, и не такие взгляды видали. Ладно уж, сам прослежу. Василь Васильевич поднялся на крыльцо и скрылся в доме. Гуров стоял возле сарая, того самого, возле которого всего сутки назад выложуля. Наконец, как только он услышал вопрос о сарае, у него в голове точно перемкнуло что-то. Сарай, увиденный во сне. принадлежал Васе Шило. Сомнений в этом быть не могло. Почему он вдруг ему приснился? Подсознание, конечно, подсознание. Во время осмотра двора он на него внимания не обратил, потому что Васю искал живым и никак не мог предположить обратное. А вот Жуля учуяла беду, только сказать не могла. Хвост и уши поджала, повыла на сарай и к хозяину убежала. Смешно. На тёмная тень из сна натолкнула на верную мысль. В сарае лежал покойник. Он-то и беспокоил Жулю. И тут же информация начала всплывать в памяти и разрастаться, как снежный ком. На звонки Вася не отвечает, в привычных местах больше недели не появляется. Клеонори собирался приехать как раз в день убийства неизвестного в Терлецком парке и не приехал. Так что они найдут в сарае Вывод очевиден, и вывод этот оказался верным. Как только Гуров открыл дверь сарая, сразу понял, что не ошибся насчёт покойника. Остальное дело техники. Вызвали бригаду, позвали соседей, которые признали в трупе Васю, начали осмотр. По предварительным данным, умер Вася не от естественных причин и вовсе не в сарае. Огромная дыра в затылке, голова обмотана курткой. Характерные следы на дощатом полу всё говорило о том, что умереть Васе помогли. Смерть наступила от 5 до 10 дней назад, по срокам как раз в тот же день, что и смерть насильника. Как это связать, Гуров пока не знал, но был уверен в том, что смерти эти взаимосвязаны. Кто-то отправил Васю на тот свет, затем спрятал тело в его же сарае и приспокойно ушёл. или уехал. Этот вопрос еще предстояло выяснить. Почему Васю вернули домой? Дом его стоит не на отшибе. Дружки-уголовники постоянно здесь тусят. Соседи и днем, и ночью у окон пасутся. Так почему здесь? На ум приходило только два варианта. Либо убили неподалеку, либо убийца хорошо ориентировался в доме жертвы и спрятать тело здесь, в сарае. ему показалась удачной идеей. Более сложный вопрос – почему Вася мёртв? И как он связан с жертвой из Терлецкого парка? Покойник из парка к уголовной среде не принадлежал. Данную версию отбросили ещё в самом начале расследования. Будь иначе, по базе давно бы идентифицировали. Конечно, оставалась вероятность, что, несмотря на недетский уже возраст, Убитый насильник ни разу не попадал в места не столь отдалённые. Вот и не засветился в базе МВД, но эта вероятность была ничтожно мала. Впрочем, как выяснилось, круг общения Васи Шилла распространялся намного дальше, чем у других уголовников. Но улюбил Вася выбирать друзей из всех слоёв общества. Что тут поделаешь? И этот вариант казался более реальным. Но в то же время совершенно бесперспективным в плане следственных действий. Как узнать, где Вася познакомился с носильником? О чём задумался Лёва, крячка вышел из дома и присоединился к напарнику. У тебя такой вид, будто все проблемы мира легли на твои руки и плечи. Может, и так. Гуров потянулся, стряхивая оцепенение, взглянул на часы. Ого, без четверти час. Я думал меньше. В доме закончили. Закончили. И убили не здесь, если ты об этом. Стас устало потёр ладонями лицо. Весь дом облазили, никаких следов борьбы. В доме вообще-то не очень чисто, но, как выразился Василий Васильевич, свинство на лицо, но это ещё не криминал. Двор тоже чист, вздохнул Лев. Что за дело бестолковое. Куда ни сунемся, везде голяк. Спасибо товарищу Гурову. Это он у нас любит геморрой на нашей заднице отыскивать и в отдел притаскивать. Съезвил крячка. Не бузи, Стас. Сам бы как на моём месте поступил. Отказал бы другу, бросил невинную девушку в беде, отбивался Гуров. Он и сам понимал, что заработал головную боль не только себе. Напоминать об этом было излишне. Я что, я молчу? проворчал Стас. Только вряд ли мы своей вознёй девушке поможем. Трупы множатся, а проблема остаётся. И ведь что непонятно, как труп Васи попал во двор? Если убили не здесь, то должны же остаться какие-то следы. Эксперты ещё работают, напомнил Лев. Да брось, не найдут они ничего. Сам видел, двор чистый. Его как будто на руках сюда внесли, как ребёночка. А ведь в нём не 5 кг. Согласен, весит он под центнер. И всё же убили его в другом месте. Эксперт говорит, скорее всего, привезли на машине. Машину загнали во двор, выгрузили труп и уехали. Тогда соседи должны были машину видеть, верно? Это же не велосипед, чтобы её во двор загнать. Время нужно «Ворота открыть, потом закрыть, следы от протектора остаются, от обуви, да и сам убийца как на ладони. Непонятно, кому охота так светиться?» «Хороший вопрос, Стас. Им мы сейчас и займемся. Ты идешь по четной стороне, я по нечетной. Опрашиваем всех, затем встречаемся и делимся информацией», – заявил Гуров. «В общем, все как обычно», – вздохнул Крячка. Терпеть не могу по квартирный опрос. Ничего, трудности закаляют характер. Погнали, Стас. Действуем по стандартной схеме. Фиксируем все, что происходило во дворе Васиного дома с 30 сентября. Крячка раздраженно махнул рукой и первым покинул двор. Ему предстояло обойти минимум 12 домов. Настроение это не поднимало. Гуров вышел следом. У противоположного дома собрался народ. Группа автомобилей с полицейской символикой всегда привлекает Зевак. Он собрался было направиться в их сторону, но крячка его опередил. Он уже жял руки сельчанам и о чём-то оживлённо с ними беседовал. Чёрт с тобой, махнул рукой Гуров. Занимайся, Зеваками, а я по домам пройдусь, уже не разделяя чётные и нечётные стороны улицы. Лев пошёл по ближайшим соседям. По правую сторону от Васиного дома жила семейная пара: муж, жена и двое ребятишек дошкольного возраста. Про Васю говорили охотно, отзывались, правда, нелестно, но о том, что происходило в его дворе в ночь на 1 октября, сказать не могли. В ту ночь их вообще не было дома. Ездили с ночёвкой к родственникам в Москву. вернулись только 3 октября. Машины соседа во дворе не было. Они решили, что тот нагулялся и снова по своим делам в столицу укотил. Попут нагуров выяснил, что собак соседи не держали, следовательно, и брехать на пришлых было некому. С левой стороны дома оказался нежилой. Хозяин у него, как выяснилось, имелся, но в доме не появлялся месяцами. В летний период на шашлыки пару раз приезжал Этим и ограничивался. Эту информацию Гурову выложил сосед, живущий через двор от Васи. Причину такого нежелания заниматься хозяйством сосед, добродушный старик лет 70, объяснял чисто городским складом характера владельца дома. Нелюбитель, мол, природы естественной. Вот и весь сказ. Сам же старик по слабости зрения перед движением и Васи Шилова видеть не мог. Вот когда компания шумная у Васи собиралась, тогда другое дело. Они ведь ахальники, женщин привозили, а те как начнут визжать, так и увидеть не увидишь, а представления, чем эти безобразницы во дворе занимаются, всё равно имеешь, пожаловался старик. Ну, а звук подъезжающей машины могли же услышать, задал Лев наводящий вопрос. Машины здесь постоянно катают, за всеми не уследишь. пожал плечами старик. К одному Ваське по пять штук бывало наезжало. Может, вспомните, когда к его двору в последний раз машина приезжала? Не помню, милок, не серчай на старика. Затряс головой сосед и вдруг добавил. А ты к Меньковым сходи. Старший Меньков жук еще тот. У него труба подзорная в чехол раз в год попадает. Все остальное время он ее на каждый дом наводит и за людьми поглядывает. А где Меньковы живут? На опушке. Пойдём, покажу. Старик вывел Гурова на крыльцо, ткнул пальцем в сторону леса. Вон труба торчит, видишь? Это дом Меньковых и есть. Баба у него зловредная, сразу так в дом не пустит. А ты перед ней к сивой потриси. Она и с тепиница, поучал он. Да с Меньковым про трубу не заговаривай, не признается. Похвали его за бдительность да за любовь к порядку. Тогда он сам тебе все, что знает, выложит. Спасибо за науку, — поблагодарил Лев. Пойду, попытаю счастья. По двору пройди. Там в заборе дыра. Выведет на опушку. Да меня смотри, не сдавай. Баба у Менькова просто мегера. Сосвет у меня потом сживет. Предупредил старик и ушел в дом. Гуров обошел двор старика. нашёл в заборе дыру, которая вывела его к лесу. К дому Меньковых вела еле заметная тропка. По ней он и направился. Ещё на подступах к дому его остановил оклик. Куда прёшь, мудила? У меня дробовик, и чужаков я не жалую. Голос звучал откуда-то сверху и однозначно принадлежал женщине. Так, вот и Мегера, догадался Лев. И как скажите на милость, к сивой перед её носом трестие? Он остановился. Рука потянулась к нагрудному карману, но до доверения достать не успел, так как новый оклик прозвучал и ближе, и агрессивнее. Эй, куда ручонки суём? А ну руки пошвам, отстрелюк ядрением матери кисть, будешь до конца дней своих крючком задницу подтирать. С неё станет и отстрелит, промелькнуло в голове. Да, подставил тебя старик Лев Иванович, однозначно подставил. Сидит небось у окна и спектакль смотрит, который ты по его заказу играешь. Как быть в такой ситуации? Отступать стыдно, идти на пролом глупо. Вот и думай, каким образом на посмешище себя не выставить и на дрог не нарваться. Благо опыту полковнику не занимать. Ни в таких переделках за годы службы оказывался. Горло прочистил и в тон агрессорше закричал. Препятствовать следствию? Законов не знаем. Статья 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования наказывается штрафом в размере 200 тысяч рублей, либо принудительными работами сроком до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы». Хорош, воздух сотрясать, послышалось в ответ. Кто тебе препятствует? Иди к Ваське, там и расследуй. Значит, всё же в курсе, что в доме у Василия Шила совершено преступление. Отлично, отлично, так и запишем, продолжал Игругуров. Куда запишешь-то? От страха рук поднять не можешь, хмыкнула женщина. Современные тенденции в работе правоохранительных органов изучать нужно, гражданка. Назидательно произнёс Лев: "Теперь для этого бумага не нужна, всё фиксируется на диктофон. И оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей, в том числе, свой штраф на 1000 рублей вы уже заработали. Хотите продолжить? Ладно, тащи свой тощий зад сюда". Пошла на уступки агрессорша. "Там разберёмся, кто кого оскорблял". Гуров медленно двинулся дальше по тропинке. Шагов через 10 из-за дерева вышла бабёнка лет 50 в камуфляжном костюме, с дробовиком наперевес и с беломориной, зажатой гнилыми зубами. Стараясь не подавать вида, насколько удивлён, он поравнялся с полуженщиной, полумужиком и поздоровался кивком головы. Так и внуло в ответ. Удостоверение предъявлять? спросил Лев. На слово верю, усмехнулась женщина. Давай по старинке знакомиться. Мария Степановна Менькова, хозяйка этого леса. Полковник Гуров, Лев Иванович, московский уголовный розыск. Пройдёмся, Мария Степановна. От чего же не пройтись? Пойдём милок, а то у Романыча зеньки повылезут. Снова усмехнулась она. Романыч это ваш муж? Нет. Это тот остолоп, что тебя ко мне на растерзание отправил. расмеялась Менькова. Муж мой дома сидит, хотя зенки от любопытства тоже вылезти в два счёта могут, от трубы своей проклятущей не отлепает. От трубы? Лев сделал вид, что не понимает, о чём идёт речь. Брось, полковник, тебе же Романыч слил моего чудака, потому ты сюда и притащился. Да не смущайся, об этом весь посёлок знает. Чудит мой благоверный на старости лет. А по мне так пусть чудит. Сидит себе у окна в трубу пялится, зато не пьёт. Это верно. Труба намного безопаснее алкоголя, согласился Гуров. Значит, о чём речь пойдёт, тоже знаете. Как не знать? Мы хоть и в лесу живём, за событиями в посёлке следим. Ваську шило замочили, а вы хотите узнать, кто это сделал? Верно я излагаю. Верно, Мария Степановна. Помочь сможете?» «Старика попытаем, может, что и знает», пожала плечами Мария Степановна. «Только вы на него не сильно давите. Он у меня с чудинкой. Может, набычится. И тогда из него клещами ничего не вытянуть». «Какова жена, таков и муж», подумал Гуров, но промолчал. До дома Меньковых дошли молча. Также молча прошли во двор, поднялись на второй этаж, где у окна... выходившего в сторону улицы сидел дряхлый старик лефаж в дверях остановился насколько был поражён контрастом между мужем и женой мария степановна хоть и выглядела по-мужицки но вид имела крепкий и годами была куда моложе супруга он же казался настоящей развалиной руки трясутся с подбородка слюна стекает а глаза точно плёнкой заволокло что красавчик перехватила взгляд полковника Мария Степановна. Красавчик. Так бывает, милок. Поженились мы лет 30 назад. Тогда разница в 2 десятка лет не особо смущала. Мне 20, ему 40. Кому какое дело? А вот поди ты оказалась есть дело. Мне и дело. Я ещё молодка, а он вон сам видишь, каков молодец. Что? Манька опять мужика в дом притащила. Ах, паскудная эта душа. «Шлюха!» – вдруг заорал Меньков. «Вот погоди, приедет ли Ксей? Я ему про твою паскудную душонку все выложу!» «Да заткнись ты, идиот! Полиция к тебе насчет Васьки!» Отмахнулась от обидных обвинений Мария Степановна. «Спросить хочет. Не видал ты, кто Ваську укокошил?» «Ваську? Да кто ж его знает?» «Вот он сам было дело, прибил тогда эту девку», – начал вспоминать Меньков. так ее любой грохнул бы. Дура набитая, на рожон лезет, на авторитеты плюет. Одно достоинство, бюст восьмого размера. Не про девку он спрашивает, а про самого Ваську. Убили его, я тебе уже говорила. Труп в сарай бросили. Так вот полковник и спрашивает, не видел ты, кто к нему накануне приезжал? Может, машину запомнил или самого убийцу? Убийца? Васька-то? Не, это он не убийца. Он только девку ту заколбасил. Ее и следовало приструнить. Орала целыми днями благим матом, по двору голиком бегала, бюстом своим трясла. Это давно было. А он тебя про то, что на неделе в доме Васьки творилось, спрашивает, напомнила Менькова. Был у него в гостях кто-то или нет? Гостей у Васьки всегда полон дом. Мужики в наколках, при цепях и перснях. Жрут, пьют, песни орут. Бабы все как на подбор: жопастые, сисястые и губы как вантусом вытянутые. А та, что с восьмым размером, самая бесстыжая. Как выйдет во двор, так давай буферами трести. Забудь ты про девкины сиськи, разозлилась Мария Степановна. Про убийство Васьки наговори, живо, а то сейчас как дам прикладом промеж глаз, нечем будет за девками подглядывать. Вот как ты заговорила. Ох, Манька, из-за чем я только на тебе женился? Меньков вдруг уткнулся лицом в ладони и зарыдал в голос. Всё, сегодня с него толку не будет, покачала головой Мария Степановна, перегнула палку. Прости, полковник, через пару дней приходи, успокоится мой старик, может, что и вспомнит. Гуров минут 10 простоял у порога, дожидаясь, не пройдёт ли у старика истерика. Но так и не дождался. Оставил Меньковый номер своего телефона на случай, если муж что-то вспомнит, и пошёл обратно к дому Васи Шила. К старику Романочу на двор заходить не стал. Обошёл стороной. Удовлетворять любопытство коварного старика ему не хотелось. У самых ворот к нему присоединился крячка. «Куда пропал, Лёва? Я тут с ног сбиваюсь, людей опрашиваю. А ты прохлаждаешься?» Налетел он на друга. Экземпляр любопытный мне попался, усмехнулся Гуров. Целыми днями сидит у окна и в трубу подзорную таращится, только побеседовать с ним не получилось. Расклеялся совсем. Жена посоветовала дня через два приехать, повторно побеседовать. У тебя что? Да практически то же, что и у тебя. Кто и когда Васю домой привёз, ни один из поселковых не видел. Уж как я только их не пытал, какие вопросы не задавал, чтобы на нужные воспоминания навести. Всё без толку. Один раз вроде как повезло, появилась надежда. Есть в посёлке женщина, которая за деньги в домах богатеев уборку производит. Так мне сказали, что она и у Васи убиралась. Я к ней погнал. Оказалось, наболтали. Не была она у Васи в прислугах. Вот такие дела, мой друг. Вот и мой старик с одной стороны ценный свидетель, а с другой такой дряхлец, что его и свидетелем трудно назвать, вздохнул Лев. Постояли у калитки, помолчали, потом он снова заговорил. Я вот что подумал: если предположить, что смерть Васи и смерть неизвестного из парка взаимосвязаны, можно пройтись по васиным дружкам, вдруг они узнают насильника. Та же Элеонора, например, Попытаться можно. Только что-то мне подсказывает, что снова впустую прокатаемся. Заметил крячка. Может, и не впустую. Ладно, поехали. Всё равно здесь больше делать нечего.